Часть вторая. Волшебные циферки. Эпиграф. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь. Итак, берем в руки калькулятор и начинаем проверять Солонина. Уважаемый читатель, запомни главное. Если нужно кому-то залить в голову помоев,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 30-35 км в час, так что высокая скорость KFZ-69 не могла быть использована на практике. Красивый текст. Но о чем он? Ведь скорость буксировки 37 мм pac ПАК-36-37 была по паспорту не 35 км в час, а 45 км в час. Зачем потребовалась эта скромная правка? Да совсем просто. Далее идет. «Комсомолец превосходил по проходимости всех своих противников. Скорость гораздо ниже, чем у Крупповского грузовика. 47 км в час по шоссе без груза и прицепа. 8-11 км в час с полной нагрузкой по пересеченной местности».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 которую автор будет хвалить дальше. Это орудие имеет вес в походном положении 2,82 тонны и не может буксироваться комсомольцем. Более того, даже устаревшая 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1902-1930 годов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 и в зависимости от участка бронирования. Ну, а способность преодолевать брод по колено, это, видно, совсем уж уникальное достоинство, недоступное другим тягачам. То есть, что мы видим в реальном мире? Да обычный гусеничный тягач, предназначенный исключительно для сорокопятки, то есть основного советского противотанкового орудия, Чем приходилось таскать дивизионные орудия, мы узнаем позже. А вот еще один пример, так сказать, контрольный. Бронебойный снаряд советской танковой пушки «20К» пробивал броню легких танкеток противника на дистанции в один километр. Мог бы и с большей дистанции, но попасть в танк с такого расстояния уже практически невозможно,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 Обычно в виду имеется зона сплошного поражения, но в данном случае это не так. И 100 осколков – это много? К примеру, 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд дает в среднем 870 осколков. При этом особо мощным он не считается. Что же нам дают 100 осколков?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 накопленный в 30-е годы в танковой индустрии СССР, позволил Красной Армии сделать несколько шагов к этому, так сказать, будущему раньше всех в мире. Главной составляющей качественного скачка было создание двух новых типов танков с полноценным противоснарядным бронированием среднего Т-34 и тяжелого КВ. Традиционное для Солонина акцентирование с помощью жирного шрифта сейчас его подводит, ибо не позволяет считать это опечаткой. Сразу видно, что Солонин не знаком с французским танкостроением и, например, с «Би-Ибис», имевшим броню до 100 мм. Но это не суть важно, так как цитата приведена для лучшего понимания следующего абзаца.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 до увеличения до 50 мм толщины брони лба корпуса и башни на ПЗ-4 серии F. Боковая поверхность башни –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 Превратилась в недостаток? 30-миллиметровая противопульная, так сказать, броня по уже упоминавшимся мной отстрелам в Кубинке не пробивалась с 400 метров, а ведь лоб немцев доходил до 60 миллиметров. Что интересно, на комсомольце у Солонина противопульной была броня в 7-10 миллиметров. «Так что?»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 Но ведь нельзя же всерьез предположить, что Солонин искренне считает 60-миллиметровую броню слабее, чем 45-миллиметровую, и что 7-миллиметровая и 30-миллиметровая броня одинаково противопульная. «Длинноствольная?» В отличие от короткоствольного окурка на немецком ПЗ-4, 76-миллиметровая пушка F-34 с большой дальностью прицельной стрельбы позволяла уничтожать на относительно безопасной дистанции как любые немецкие танки, так и легкие полевые укрытия. На дистанции 4 км снаряд пушки F-34 пробивал кирпичную кладку в полметра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 Почему Солонин не указал, какую кладку на расстоянии 4 километров пробивала немецкая пушка? Но мы постараемся не увязнуть и пойдем дальше. Вот автор приводит табличку с циферками. Запомни, читатель. Цифры в таблице вызывают наибольшее доверие, и поэтому таблицы для иллюстрирования своих рассуждений используют и историки И фальсификаторы. Итак. Тип и название орудия. Немецкое ПТО 50 мм. ПАК 38. Вес снаряда в килограммах 2,6. Начальная скорость в метрах в секунду 8,30. Начальная энергия в килоджоулях 710. Бронепробиваемость на 100 метров. 88 миллиметров на 68 миллиметров. бронепобиваемость на 500 метров. 75 миллиметров на 58 миллиметров. Советская дивизионная 76-миллиметровая F-22. Вес 6,3, начальная скорость в метрах в секунду 690, начальная энергия в килоджоулях 1500, бронепробиваемость на 100 метров 82 мм на 69 мм, бронепробиваемость на 500 м, 75 мм на 61 мм. Немецкая танковая 50-миллиметровая KWK-38, вес в килограммах 2,6, начальная скорость в метрах в секунду 690, начальная энергия в килоджоулях 490, бронепробиваемость на 100 метров 54 мм на 46 мм, Бронепробиваемость на 500 метров, 46 миллиметров на 41 миллиметр. Советская танковая 76-миллиметровая F-34. Вес в килограммах 6,3. Начальная скорость в метрах в секунду 662. Начальная энергия в килоджоулях. 1380 бронепробиваемость на 100 м 80 мм на 65 мм бронепробиваемость на 500 м 69 мм на 55 мм